Вор! Жил-был старик со старухой У них был сын по имени Иван. Кормили они его, пока большой вырос, а потом и говорят. — Но, сынок, доселево мы тебя кормили, а нынче корми ты нас до самой смерти. Отвечал им Иван. — Когда кормили меня до возраста лет? То кормите до уса. Выкормили его до уса и говорят, Ну, сынок, мы кормили тебя до уса, теперь ты корми нас до самой смерти. Эх, бачка, и ты, мачка, отвечает сын, когда кормили меня до уса, то кормите до бороды. Нечего делать. Кормили поили его старики до бороды. А после говорят, — Но, сынок, мы кормили тебя до бороды, нынче ты нас корми до самой смерти. — А коли кормили до бороды, так кормите до старости. Тут старик не выдержал, пошел к барину бить челом на сына. Призывает господин Ивана. — Что ж ты, дыр мой, это отца с матери не кормишь? — Да чем кормить-то? Разве воровать прикажете? — — Работать я не учился, а теперь учиться поздно. — А по мне, как знаешь, — говорит ему барин, — хоть воровством, да кормиться с матерью, чтоб на тебя жалоб не было. Тем временем доложили барину, что баня готова, и пошел он париться, а дело шло к вечеру. Вымылся барин, воротился назад и стал спрашивать. — Эй, кто там есть? Подать босовики. — А иван тот как тут встащил ему споги с ног подал босовики, сапоги точь с подмышку и унес домой да батюшка говорит отцу снимай свои лапти обувай господские сапоги. на утро хватился барин нет спов послал за иваном ты унес мои сапоги знать не знаю вет не ведаю одел мое. — ах ты плут мошенник «Как ж ты смел воровать?» «Да разве ты, барин, не сам сказал? Хоть воровством докормиться с матерью. Я твоего господского приказа не хотел ослушаться». «Коли так, — говорит барин, — вот тебе мой приказ. Украть у меня черного быка из-под плуга. Уворуешь — дам тебе сто рублей. Не уворуешь — влеплю сто плетей». Слушаюсь, Иван отвечает. Тотчас сбросил сон на деревню, стащил где-то петуха, ощипал ему перья и скорее на пашню. Подполз к крайней борозде, приподнял глыбу земли, подложил под нее петуха, а сам за кусты спрятался. Стали плугари вести новую борозду. Зацепили ту глыбу земли и своротили на сторону. А щипанный петух вскочил и что сил был побежал по кочкам, по рытвинам. Что за чудо из земли выкпали? Закричали плугари и пустились в догонку за петухом. Иван увидал, что они побежали, как угорелые, бросился сейчас к плугу, отрубил у одного бока хвост, да воткнул другому в рот, от третьего отпряг и увел домой. Плугари гонялись, гонялись за петухом, так и не поймали. Вратились назад, черного быка нет, а пестрый без хвоста. Ну, братцы, пока мы за чудом бегали, бык быка съел, вот совсем сожрал, а пестрому хвост откусил. Пошли к барину с повинной головою. Помил, отец, бык быка съел. Ах, вы, дурачье безмозглое! — закричал на них барин. — Ну, где это видано, где это слыхано, что бык да быка съел? — Позвать ко мне Ивана. — Позвали. — Ты быка украл? — Я, барин. — Куда ж ты девал его? — Зарезал. — на базар снес, а мясом станут от мать кормить. — Молодец, — говорит барин, — вот тебе сто рублей. Но украдь же теперь моего любимого жеребца, что стоит за тремя дверями, за шестью замками. Уведешь — плачу двести рублей, не уведешь — влеплю двести плетей. Изволь, барин, украду. Вечером поздно забрался Иван в барский дом. Входит в переднюю, нет ни души. Смотрит, висит на вешалке господская одежа. Взял барскую шинель да фуражку, надел на себя, выскочил на крыльцо и закричал громко кучерам да конюхам. «Эй, ребята, оседлать скорее моего любимого жеребца да подать к крыльцу!» Кучера и конюхи признали его за барина, побежали в конюшню, отперли шесть замков, отворили трое дверей, миг все дело исправили и подвели к крыльцу оседланного жеребца. Вор сел на него верхом, ударил хлыстиком, только видели. На другой день, спрашивает барин, ну что, мой любимый жеребец, он свечно выкруден. Пришлось посылать за Иваном. Ты украл жеребца. Я, барин, где ж он? Копцам продал. Ну, счастлив твой бог, что я сам украстелил. Возьми свои двести рублей. Ну, украдь теперь. Кержинского наставника? А что, барин, за труды положишь? Хочешь триста рублей? Изволю украду. А если не украдешь? Твоя воля, делай, что сам знаешь. Призвал барин наставника. «Берегись, — говорит, — стой на молитве всю ночь, спать не моги. Вань вор на тебя похваляется». Перепугался старец, не до сна ему, сидит в кельге да молитву твердит. В самую полночь пришел Иван-вор с рогозиным кошелем и стучится в окно. Кто ты, человечи? Ангел с небеси! Послан за тобой унести живого в рай, полезай в кошель, наставник с дуру влез в кошель. Вор завязал его, поднял на спину и понес на колокольню. — Тащил, тащил. — Скоро ли? — спрашивает наставник. — А вот увидишь. Сначала дорог хоть долга до глотка, а под конец коротка до колотлива. Тащил его наверх и спустил вниз по лестнице. Больно пришлось наставнику, пересчитал все ступеньки. «Ох, — говорит, — правду сказал ангел, — передняя дорог хоть долга до да глотка, а последний кратка да колотлива, и на том свете такой беды не знавал». — Терпи, спасен будешь, — отвечал Иван, поднял кошель и повесил у ворот на ограду, положил подли два березовых прута толщиной в палец и написал на воротах, кто мимо пройдет, да не ударит по кошелю три раза, да будет анафеме проклят. — Вот всякой, кто не проходит мимо, непременно стегнет три раза, — идет барин, — что с кошелью висит Приказал снять его и развязать. Развязали, а оттуда лезет кержинский наставник. Ты как сюда попал? Ведь говорил тебе, берегись, так нет. Не жалко мне, что тебя прутьями били, а жалко мне, что из-за тебя триста рублей даром пропали.